Глава 69. Венчание короля Бельгии Леонарда I и французской принцессы Луизы Марии Орлеанской проходило в Компьенском дворце. На нем присутствовал сам король Луи Филипп и августейшее семейство, а также бесчисленное множество придворных и знатных дворян Франции и Бельгии. Торжества в Париже планировались на целую неделю, а через месяц чита бельгийских королей отправилась на родину Леонардо в Бельгию. Луиза блистала красотой и молодостью, а ее утонченность и грация подчеркивались великолепным свадебным платьем, которое я все же успела завершить накануне торжества. Силуэт русалка с вышивкой по низу и жемчужной россыпью прекрасно сочетался с легким кружевным верхом, кокетливым и изящным. А длинный шлейф лишь подчеркивал стройный силуэт невесты и визуально казался как бы продолжением фаты из тончайшего кружева шантильи, крепившейся на небольшую, едва заметную шляпку. Мадам Арабель превзошла себя и создала такой головной убор, который удачно сочетался и с платьем, и с фатой невесты. От их вставок мы решили отказаться, потому что они заглушали своим колоритом изысканные кружева и жемчуг с вышивкой, которые сами уже являлись ярким украшением наряда. Луиза успела примерить свадебное платье только один раз, но оно сразу же село на нее, как влитое. Все же я досконально изучала все нюансы ее фигуры. Необычный фасон свадебного платья и умелое сочетание кружев и гладких линий силуэта произвели фурор. После венчания придворные дамы, узнав имя модистки, которая сшила свадебное платье, теперь уже королевы Бельгии, Рияны пытались записаться ко мне на пошив. Хотя я радовалась за Луизу, ведь она обрела, наконец, счастье со своим королем, я все же не могла не печалиться по поводу лавки. На восстановление ее требовалось не менее двух недель, а то и больше. И все это время я бы не могла полностью посвятить себя любимому делу – шитью. А еще нужны были немалые денежные средства. Того, что нам удалось заработать за это время, и того, что уцелело, едва хватало на восстановление и покраску стен первого этажа. Все зеркала, витрины и склад с тканями, самое дорогое, все превратилось в пепел. Во дворце короля мы не могли оставаться дольше недели, потому уже через четыре дня после венчания снова перебрались в свой дом, который за это время Калиан, Клара, Бертран и Жан более-менее привели в порядок. По крайней мере, спальни на втором этаже и комнату для шитья можно было уже использовать. Когда недельные королевские торжества закончились, В мою неприглядную обгоревшую лавку пожаловала королева Луиза. Одна, только со своей верной горничной, без официального визита. Луиза предложила мне взаймы довольно внушительную сумму, чтобы построить новый модный салон на месте сгоревшего дома мадам Рабель. Точнее, она посоветовала восстановить второй этаж и реконструировать и достроить первый, сделать его просторным и светлым, чтобы он более походил на модный салон. Королевский заем выдавался нам на 9 лет без уплаты процентов и скорее походил на обычную рассрочку платежа. Именно этих условий добилась для меня Луиза у королевского казначея. Взамен принцесса попросила стать ее личной модисткой. Она обещала посещать Париж раз в сезон и обязательно появляться у меня в модном салоне. И я бы полностью обновляла гардероб новой королевы Бельгии. Также Луиза великодушно разрешила мне шить и другим дамам, да и простым парижанкам. Я не могла поверить в свое счастье. Принцесса Луиза принесла мне самую настоящую удачу. Я, конечно же, согласилась на ее великодушное предложение. Ведь стать личной модисткой самой королевой Бельгии было не просто почетно, а невероятно престижно. Теперь мое имя узнают не только покупательницы из ближайшего квартала, но и со всего Парижа и из-за его пределов. «Я даже не знаю, как вас благодарить, Ваше Величество», Немного ошарашенная от всего этого, заявила я молодой королеве. «Я лишь отдаю вам долг, Сесиль», — ответила Луиза. «Тогда на площади вы помогли мне. Незнакомой девушке просто так, не прося ничего взамен. К тому же вы невероятно талантливы. от того заслуживаете всего этого. Благодарю. Надеюсь, в вашем салоне будут модные платья с новыми изумительными фасонами. И не только. Обещаю, Луиза, я бы хотела просить вас об одолжении. Да». Могу я в качестве рекламы назвать свой модный магазин «Модистка Ее величество, Вашу честь! Мне нравится эта идея, Сисиль. С деньгами от принцессы все стало двигаться быстрее. За три недели мы по новой отстроили нижнюю часть лавки, а теперь уже модного магазина. В первую очередь зал для приема посетителей просторный, с большими зеркалами и светлого дерева, а также примерочную и зал для продажи. Пока мы с няней Зоэ и мадам Рабель работали в своих спальнях, там поставили швейные машинки. Шаурра с Бертраном все дни напролет ремонтировали и занимались отстройкой остальных комнат первого этажа и части спален второго. Им в помощь мы наняли двух каменщиков и трех плотников, а также мастера по дереву. Я уже начала принимать первых посетительниц, которые хотели заказать индивидуальный пошив, Теперь моими клиентками были дамы всех сословий, от простых горничных и торговых до придворных дам. После демонстрации платья принцессы Луизы на королевской свадьбе в мой магазинчик повалили, если можно так выразиться, великосветские дамы. Невысокие цены и мое мастерство привлекали их словно мед-мух. Я была рада. Пока старалась держать цены на свою работу, но предупреждала, что скоро их немного подниму. Я знала, что сначала, шив недорого и завоевав любовь клиенток, смогу и в будущем рассчитывать на их заказы даже по более высокой стоимости, ведь они будут уверены в моем мастерстве. Однако для менее состоятельных покупательниц я собиралась сохранять невысокие цены за счет более дешевых материалов, о чем, естественно, уведомляла клиенток. Также Манон и Зоэ шили вещицы сразу же на продажу, они тоже пользовались спросом. Теперь я старалась шить по своим эскизам, в которых сочеталась моя фантазия и идеи господина Луи. И почти все мои выдумки очень нравились заказчицам. Итак, ровно через месяц я торжественно открыла свой модный магазин на улочке Дежуи. Модистка Ее величество. Но главное, на господ заказавших поджог моей лавки завели дело в жандармерии. Этому поспособствовал Кален. Одно упоминание о том, что при этом пожаре сгорело платье самой французской принцессы, тут же заставило жандармов зашевелиться, и господа с револи были вызваны для дачи объяснений. Королева Луиза поручила своему поверенному лично проследить за ходом расследования для того, чтобы виновные в поджоге были наказаны по закону. «В общем, завистливых господ с револи, которые третировали долгое время мадам Рабель и угрожали мне, удалось наконец-то приструнить». Они притихли, а один даже приходил ко мне просить прощения, умоляя, чтобы я на суде по поводу поджога смягчила свои показания. Им грозил огромный штраф, а исполнителям преступления отправка на галеры».